Глава 5 Вчера, точнее уже сегодня, мы решили скорректировать планы. В город соваться было опасно, но попытки вычислить в уме, кто же скрывается под личностью Капеллана, успехом не увенчались. «У кого могло хватить силы и наглости столь откровенно вторгнуться в мою жизнь?» — продолжал недоумевать некромант. Кажется, он даже не ложился, проведя остаток ночи в бесплодных размышлениях. Он остался в живых после катастрофы, по сути, благодаря совершенной случайности. Большая часть магов была уничтожена, потому что, каким бы сильным ни был маг, люди брали числом и зверской жестокостью. Те, кому удалось скрыться, на протяжении долгих лет жили уединённо, не демонстрируя своих способностей, пока не установился хоть какой-то порядок. Но так как в годы буйства и народных волнений в первую очередь преследовали именно обладающих властью над смертью, их остались считанные единицы. С тех времён некромантов считали самыми страшными чёрными магами, умершими и вновь восставшими, людям внушали, что их души не принял ад. Их ненавидели и боялись, не понимая и не принимая той стихии, что давала им силу. А на сегодняшний день, по словам Голтода, многие из его коллег ушли в вечность либо рассеялись по другим мирам. Чтобы устроить погром в замке такого существа, нужно было быть или психом, или как минимум равным. И проблема была именно в этом. Здесь просто не осталось ни одного такого равного блестящему выпускнику Академии, сидящему сейчас у потухшего кострища с помятым лицом и хмуро взирающим на двух умытых и достаточно бодрых девиц. Скривившись, он поднялся и пошёл к роднику последовать нашему примеру. «Так, значит, ты бывшая Аргвея Арданиэля?» протянула нимфа, глядя вслед удаляющемуся мужчине. «Где-то как-то», — неопределённо кивнула я, присоединяясь к ней. «Но ты выбрала некроманта». Разговор начал явно походить на дружеский, точнее, подружеский. Я недоверчиво посмотрела на брусничку, помня, что залог женской дружбы — разные вкусы в выборе мужчин и одинаковые в выпивке. Хм, ну, оно само как-то выбралось, слегка смутилась я. гол тот стянул рубашку, и жилистая спина с чётко прорисованными мышцами завораживала. — А как ты думаешь, может, мы, ну, немного поищем Дана, не отвлекаясь от основного маршрута? — Почему бы и да? одобрила я её мысль. «Хозяин леса не тот союзник, которым стоит пренебрегать». Когда некромант покончил с водными процедурами и вернулся, мы уже свернули лагерь и были готовы двигаться дальше. Идти молча было скучно, посему мы занимали себя разговорами. Тем более, что мы с трудом представляли, сколько времени займёт дорога пешим ходом, а телепортацией пользоваться было небезопасно. Если наши предположения о магической природе сил недостопочтенного капилана верны, он мог попробовать нас отследить. Не факт, что получилось бы, но рисковать не хотелось. Нимфа рассказывала забавные случаи из своей жизни, но больше расспрашивала про Дана, всё укрепляя меня в мысли о её нежных чувствах к остроухому-алкоголику. «Впрочем, наш главный враг, к сожалению, не дурак. Он быстро поймёт, что ты здесь. Твои способности, конечно, не отследить, но байку про оборотня с телепатическими способностями я слышала в двух тавернах. Не думаю, что в ней много правды, но всё-таки будь настороже», — посоветовала брусничка. «Ну, вообще-то в ней даже и не вся правда», — хмыкнула я, приподнимая бровь. «Серьёзно? Оборотень-телепат? Ты?» «За время своего отсутствия я и ещё кое-каким штукам научилась». «Тогда понятно, как вы и Дерана угрохали и сами целы остались. Кстати, я догадываюсь, куда вы планировали идти». Голд тот обернулся к ней, вопросительно вздёрнув бровь. «В Хеллополисе живёт один милый такой старичок на самой окраине города». Некромант неожиданно оказался рядом с нами, хотя ещё секунду назад шёл метрах в трёх впереди. «Что тебе известно? Брусничка, это очень важно!» Она ухмыльнулась, разглядывая идеально ухоженные ногти. «Нимфа, не зли меня! Раз воплощу, глазом моргнуть не успеешь, так и будешь являться своему ушастому приятелю в эротических снах!» Девушка, видимо, решила, что превращение в бесплотный дух — это уж слишком для той, кого считают духом леса. Не совсем, правда, понятно почему но некромант совсем не был настроен шутить, и она быстро заговорила. «Короче, были мы там с этим Прохвостом, ну, то есть с Арданиэлем. Ей явно трудно было представлять Дана как безраздельного властелина лесных насаждений. Мне, конечно, никто ничего не говорил, но, по некоторым признакам, я распознала в нём умело скрывающего свою сущность лича. Причём, судя по тому, как он это делал, несложно было догадаться, что личем он стал не 200 лет назад, «Да, Хизариус был главным смотрителем библиотеки Академии и её летописцем задолго до того, как я начал свою историю». Усмехнулся Галтот. «Был», — пробормотала брусничка, опустив глаза. «Он вообще был». «Что?» — лицо некроманта окаменело. «Белые братья нашли его. После того, как Дан спешно сбежал от меня в одних... Нет, ну, штаны и меч он всё же нацепил, в дом вломились служители белой руки и схватили старика». «На меня, по счастью, они особого внимания тогда не обратили». Она выразительно посмотрела на голтода но прокомментировала я. «Не знаешь, что делать? Раздевайся. Пусть другие не знают, что делать». «Именно», — девушка усмехнулась. Алича зажгли на главной площади. Я видела всё и на следующий день покинула город. Конечно, можно было бы потолкаться среди наёмников, пособирать сплетни, но не вышло. За завтраком в любимой таверне на доске объявлений я обнаружила свой очень зверски намалёванный, но вполне узнаваемый портрет с надписью «Разыскивается». Искушать судьбу дальше я не стала. «Так», — гол тот задумчиво потёр глаза. «Тогда наши планы меняются. Нужно искать хозяина. Если не ошибаюсь, нам нужно немного взять к югу». К вечеру, когда мы уже почти приблизились к какому-то лесу, мне было уже без разницы, тот он или мы благополучно заблудились. Весь день мы шли через какие-то необозримые поля один раз наткнувшись на полуразвалившуюся кибитку по виду пастушью. Но рядом не было ни людей, ни зверей. Ничего съедобного мы там ожидаемо не нашли. Но после практически бессонной ночи и возможность поспать мы посчитали везением. Гол тот порывался сторожить, но, видимо, и его прочности был отмерен предел. Когда я проснулась, он сидел у входа с закрытыми глазами. Жара начала спадать, но вместо неё поднялся ветер, и небо начало затягивать тучами. Дождь коварно полил когда до леса оставались считанные шаги. Он хлынул резко, закрыв плотной стеной вековые деревья, под которыми мы надеялись хоть немного укрыться. Первый раз попав под дождь в этом мире, я была в восторге, по крайней мере, сначала. Мы моментально промокли насквозь. Особенно весело было мне в мокрых холодных джинсах и тонкой футболке. Некромант было предложил мне свой плащ, но я гордо выпятила грудь, заявляя, что не теряю надежды выиграть конкурс мокрых майк. Брусничка на это только скептически хмыкнула, смерив меня полным превосходством взглядом. С её двух метров, если она и была ниже, то не намного над бюстом размера этак четвёртого, получилось убедительно, но я не сдалась. Мокрее я всё равно стать уже не могла. «Кстати, я чувствую недалеко деревню, только нужно свернуть немного влево», сказала она и показала направо. Гол тот в недоумении подвис, а я повернула направо, уже машинально переставляя ноги в новеньких камелотах. «Я их купила в память о тех, что сослужили мне хорошую службу в памятной битве с дираном Поэтому-то ноги оставались моим единственным сухим органом». «Так налево или направо?» — недоуменно уточнил мужчина у наших спин. «У нас лево там, куда показывают», — проклацала зубами я. «И неплохо бы попробовать добраться до тепла поскорее», — добавила брусничка. «Нам-то с тобой дождь до одного места, а вот твоя будущая супруга может простудиться». «Не простудится». Уверенно возразил он, бросив взгляд на мои руки. «Но согреться и нам не помешает». Где-то через час мы вышли к ветхому деревянному забору. Он охватывал пять дворов. Людей, разумеется, видно не было. От домов веяло теплом жилья, а у меня уже зуб на зуб не попадал. Поэтому я с ходу перемахнула забор, едва не поскользнувшись на мокрой траве. И пока мои спутники следовали дурному примеру, который, как известно, весьма заразителен, уже стучала в ближайший дом». Что удивительно, открыли мне сразу же. Здоровый мужик, закрывший собой весь дверной проём, недружелюбно поинтересовался. «Чего надо?» «Мы проводим соцопрос», — отрапортовала я, отчаянно пытаясь контролировать дикцию. «Нам бы переночевать», — пояснила подошедшая брусничка, ласково улыбаясь мужику. Она лишь немного уступала ему в росте, что явно смущала последнего. «Мы заплатим», — пояснил некромант. Я вздёрнула окоченевшую бровь. «Какой, однако, запасливый мужчина!» На мое счастье, хозяин дома оказался достаточно человека и не только любив, посему для дальнейших расспросов пропустил нас в сене. С одежды сразу натекло маленькое озеро. «Ну, э -э -э", проинформировал нас мужик. Судя по паутине в углах и прочем мусоре в виде засохших листьев на полу сеней, обитал он один. Я из последних сил прислушалась к его мыслям и чуть не села прямо на пол. мысли у него не было. Вдоль позвоночника пробежал холодок. Но делиться своими соображениями с друзьями с ходу я не стала. Вроде бы пока ситуация под контролем. Мужик от чего-то вздрогнул и отодвинулся от меня подальше. Нимфа вежливо прикрыла дверь. Некромант подбросил в воздух какую-то монету, а хозяин дома ловко поймал её, сразу став более общительным. «Тут разденьтесь, я сухое принесу. В комнате постели будут и еда». Лаконично обрисовал он ситуацию, скрываясь за внутренней дверью. Оттуда отдохнуло теплом печки и обещанным ужином. В сенях зверствовал сквозняк, и в мокрой одежде стало совсем противно. Я быстро стянула холодную футболку и кружевное безобразие, считавшееся в моём мире бельём. Голое тело тут же покрылось мурашками, пришлось обнять его за плечи, пытаясь согреться. Хозяин дома выглянул и, бросив на лавку кучу каких-то тряпок, снова скрылся в тепле. Каких трудов стоило расцепить руки и продолжить внеплановый стриптиз? Размокшие шнурки ботинок поддавались закоченевшим пальцем с трудом. Кое-как, расставшись с обувью, я принялась стягивать джинсы. Видимо, они пригрелись, и расставаться со мной совсем не собирались, настойчиво прилипая к же... коже. Но я была полна решимости, и, сломав всего один ноготь и чуть не вывихнув палец от чрезмерных стараний, довольно быстро избавилась от мокрой одежды. Стоять на холодном сквозняке в одних трусах было неинтересно, поэтому я нырнула головой в первую попавшуюся рубаху. Одежда прикрыла ноги почти до колен. Меня это порадовало. Я подхватила свою одежку, и спутники оглянуться не успели, как дверь, ведущая в вожделенное тепло, захлопнулась за моей спиной. В просторной кухне не было сквозняков. На столе был оставлен хлеб, куски жареного мяса и что-то похожее на тушёную капусту. У меня возникли сомнения в происхождении этого мяса, но голод был не тётка, и я села дегустировать. Не успела проживать первую порцию, как мои боевые товарищи вломились в помещение, застав там идиллическую картину. Я с набитым ртом старательно пережёвываю нечто. Некромант сейчас больше всего походил на труженика могил и склепов. Небритый, помятый мужик в тряпье сомнительной свежести. Волосы мокрыми патлами падали на лицо и плечи. Нимфа же, в силу своей природы, выглядела как обычно, то есть идеально. Несмотря на влажные волосы и брючный костюм местного жителя. В этом они с эльфом были отличной парочкой. Владельца дома не было не видно, не слышно. Мы решили пользоваться его гостеприимством без лишней скромности и обстоятельно развесили мокрые вещи по верёвке, натянутой вдоль печки. Я вздохнула, заметив, что футболка уже далеко не такая чистая, как хотелось бы, а светлые джинсы — вообще неудачный вариант для пеших путешествий. Надо будет при случае раздобыть что-то более практичное. Мужик не обманул и со спальными местами. На полу были расстелены одеяла, явно для троих промокших путников. Меня не отпускала загадка отсутствия каких-либо мыслей, упустившего нас на ночлег мужика. В подобную тупизну мне не верилось. «Рина, прекрати так старательно прислушиваться. У тебя уши вот-вот трансформируются. Некрасиво. Охотник же чувствует твой повышенный интерес», — посмеивался гол тот, присоединяясь к трапезе. «Я не слышу его», — страшным шепотом пояснила я. «Ну и что?» Он явно что-то знал и сейчас просто подшучивал. «Меня ты тоже не слышишь». «Ну и то!» Решила обидеться в воспитательных целях я, отворачиваясь к брусничке. «Странно это, вот и всё. И к твоему сведению, тебя я слышу». «Как?» — удивился Мак. «Как ватную пустоту», — пояснила я, улыбаясь ему. И сейчас меня, как ни странно, это совсем не раздражает. На ночь я расположилась между некромантом и нимфой. И мои собственнические инстинкты, обострившиеся в последнее время, тут ни при чём. Совсем. Помолчав минут десять, честно пытаясь уснуть, я не выдержала. Брусничка спала или делала вид, что спит, а просто лежать было неинтересно. Я перевернулась на живот и покосилась на хитро улыбающегося мужчину. Он лежал на спине, закинув руки за голову, его глаза отсвечивали в темноте голубым светом. «Давай, признавайся, почему я его не чувствую? Ты ведь знаешь!» «Конечно!» Я обожала эту самодовольную улыбку. «У него и не должно быть мыслей, он охотник. При этом он остро чувствует мысленные прикосновения». Их клан утратил человеческую душу, став гораздо ближе к тем, на которого охотятся. Но человеческий облик даёт много возможностей, делая их ещё более опасными. Они живут здесь не первую сотню лет очень закрытой общиной, и это всё, что мне известно об охотниках. А на кого они охотятся? В этом лесу много потусторонних сущностей, многие из которых опасны для разумных рас. Охотники сокращают их поголовье, поддерживая баланс. А для нас? Что для нас? Не думаю, что хотя бы одна сущность попытается присосаться к такой компании, как наша. И наш знакомый прекрасно увидел, что мы и те, кто мы есть. Впрочем, как и то, что если нас не пустить, мы всё равно войдём, но в существенно худшем настроении. Я задумалась. А стала бы я ломиться в дом с применением силы, возникнее в действительности такая ситуация? Стала бы, даже не думай. Голд тот повернулся на бок и подпёр голову рукой. Ты настолько трогательная эгоистка, что даже не сомневайся. «Промокшая, продрогшая, ты бы смела этого бедолагу, попробуй он только заикнуться, что не пустят тебя в тепло». Я тихонько рассмеялась. Его слова были правдой, от первого до последнего. Я действительно наплевала бы на всё. Оказывается, он знал меня не так уж и плохо. За редким исключением, я не давала себе труда скрывать эту черту характера, но некроманта, похоже, это не только не напрягало, но и забавляло. «Ладно, давай спать». Испытывать его терпение даже за деньги всё равно не самая удачная идея. Поэтому завтра выйдем на рассвете». «Угу», — пробормотала я, послушно закрывая глаза и прижимаясь к его тёплому боку. Дождь тихо шуршал по крыше, баюкая нашу действительно странную компанию.